Глава 30. Босс, босс, проснись. Я подскочил и почти сразу сморщился от боли. Говори. Судя по пробивавшемуся от входа свету, уже наступило раннее утро. Если коротко, мне удалось восстановить небольшой видеофайл с камер наблюдения, расположенных в пункте управления. Вы должны это видеть. Врубай. Я протёр глаза и, усевшись у стены, посмотрел на устроенную дроном проекцию. На первых кадрах был виден пункт управления и находящиеся на нём люди. А вот потом картинка стала сбоить, и ближе к концу записи я успел увидеть лишь невысокую антропоморфную фигуру в черном кимоно, которая замерла посреди комнаты, заваленной трупами. «Это всё?» «Да, все. «Шеф, я могу ошибаться, но эту запись оставили словно специально». «В каком смысле специально, Кью? Ты сейчас о чем? «Складывается такое впечатление, что тот, кто это сделал, оставил для тамплиеров своеобразное послание или предупреждение». «Хочешь сказать, что этот чёртов ниндзя не побоялся бросить вызов одному из сильнейших рыцарских орденов Империи?» «Босс!» Я уже поднял все доступные мне базы данных. Никаких совпадений, если, конечно, не считать за информацию бабские сплетни. Знаешь, при полном дефиците данных у нас ничего не остается. Ладно, но как бы там ни было, я не ручаюсь за достоверность этих сведений. Лет триста назад... Ходили слухи, что у имперской семьи есть на службе небольшой клан, который специализируется на подобных акциях устрашения. Безликие? Да ты шутишь. Ведь имперцы всегда отрицали существование этого клана. Босс, я предупреждал, что достоверность информации... Ладно, можешь не продолжать. Я уже понял, куда ты клонишь. Думаешь, на видео один из них? Именно. Почему-то мне кажется, что погибший пилот и разгром на базе тамплиеров — это дело их рук. Правда, даже если безликие и существовали, сомневаюсь, что клан сумел пережить чистки, устроенные нынешним императором. Что с браслетом? Тебе удалось добраться до его содержимого? Нет, без кода я не смогу пробиться к хранящейся на нём информации. Ладно. «Дай мне немного подумать. Как-то мне больше не хочется соваться в аномалию, не имея информации о том, что там произошло». Я поднялся и прошелся по пещере. Код для дешифровки. Что же это может быть? Дата рождения, свадьбы, развода или что-то подобное? Проблема в том, что я не знаю ничего о погибшем здесь пилоте. Хотя стоп меня осенило. У него же был смертный медальон. Под недоуменные комментарии Кью я бросился в глубь пещеры. Тресущимися от возбуждения руками я сорвал с шеи скелета цепочку с жетоном. Кью, сделай милость, попробую еще раз подключиться к браслету. Код: 123 178 1897 653. одну секунду босс ты и вправду считаешь что пилот был настолько наивным и, и не договорил вместо этого раздалась мелодичная трель разблокировки браслет включился спустя мгновение молчавший все это время кью произнес босс кажется я знаю что за этим завалом